Глава одиннадцатая. После прихода мачехи мужчины довольно быстро засобирались во свояси. Я их понимала. Была бы моя воля, я бы тоже куда-нибудь ушла. Леди Тримейн занимала все внимание мужчин, так что мне не удалось перекинуться с новоявленным принцем даже парой слов. Фердинанд лишь раз посмотрел на меня, прежде чем выйти из нашего дома. А остальные двое парней и подавно вылетели наружу, спасаясь от слишком деятельной и цепкой женщины, которая и сама глазки строила, и дочерей была бы не прочь отдать за младшего принца, желательно сразу обеих. Словно по обоюдной договоренности, никто из нас не стал вспоминать при мачехе о завтрашнем пикнике, так что буквально через полчаса в нашем доме не осталось ни одного мужчины. Мачеха сухо известила нас, что ей нужно с нами серьезно поговорить, и привела прямым ходом в мою комнату. Осмотрев помещение, леди Тримейн довольно кивнула своим мыслям, а потом недовольно пожурила сестер за то, что они были недостаточно почтительны и приветливы с младшим принцем. «Он мне не нравится», — отрезала Дризелла, занимая место на моей кровати. «Я как раз встала возле окна, чтобы издалека оценивать ситуацию. Он такой красивый!» вздохнула Анастасия, падая в кресло. — Кто? — тут же взъярилась ее сестра. — Принц? Не говори чушь. Да этот Антуан просто смазливая мордашка. Вот и все. Ты на него и не смотрела. Разошлась она. Слишком яростно для того, кому совершенно не нравится принц. Ну, ни капельки. — При чем тут Антуан? — в свою очередь удивилась рыженькая близняшка. — Ты что, его гувернера не видела? Он же... Он... Гуверньера, фыркнула Дризела. Анастасия, ты совсем глупая, рассердилась Мачиха. Какого еще гувернера, если с тобой за одним столом сидела сразу два принца? Ты головой-то подумай. Мама, но мне Антуан не нравится, совершенно честно возмутилась девушка. Он вообще только с Дризелой ругался. Зачем он мне? А Агустов сказал, что любит домашнюю еду. Выброси из головы эти глупости. Женщина сверкнула в мою сторону свирепым взглядом. — Ты не дворовая девка, чтобы повторять повадки всякой черни. Вы должны сосредоточиться на принце. И ты, Дризела, должна быть милой с ним, ясно? — Нет уж, — возмутилась темненькая. Словно необъезженный жеребец на дыбы встал. — Ты меня не заставишь. — Хочешь с Мариэлой сидеть, в взаперти весь третий бал. Нехорошо прищурилась мачеха. Дризелла побелела, а я нахмурилась. О чем она говорит? — Леди Тримейн, — решила обратить на себя внимание, — я хотела бы поговорить с вами, желательно наедине. Мне хотелось обсудить и последнее ее заявление, и то, как она плотоядно смотрела на Фердинанда. Но больше всего то, что я хотела бы поехать на бал вместе с ними, не прячась по кустам, а как взрослые люди, все вместе. — А ты? — она повернулась ко мне, и взгляд ее светился торжеством. Ты уберешься из моего дома. Я договорилась с лордом Делоне. Он возьмет тебя в жены на следующей неделе. Я не собираюсь выходить замуж за неизвестного мне лорда. О, еще как соберешься, усмехнулась она. Иначе я на все королевство разнесу, что ты порченая девка. Тебя даже в поломойке не возьмут. Твой папаша оставил тебе в наследство облигации судоходной компании и счет в банке? Ха-ха-ха! Она зашла с истерическим смехом. «Сегодня утром мой поверенный сказал, что этот банк обанкротился. Он банкрот!» «Банкрот?» Я недоуменно нахмурилась. Ее выпада я вообще сейчас не понимала. Какая порченная девка! Какой счет в банке! С утра же все хорошо было!» «Полный банкрот!» Глаза женщины стали красными от ярости «А облигации — это пшик, фикция, а не мошенники. Ты нищая, Мариэла. «Нищая на моей шее!» Она инстинктивно потерла пульсирующую вену на горле и продолжила. «Я столько лет растила тебя, как свою дочь! Чтобы что? Чтобы узнать, что ты ничем даже не отплатишь за это? После первого бала ты возомнила о себе, что можешь здесь устраивать свои порядки? В моем доме?» «Леди, я все так же могу уйти в любой момент!» Попыталась я прервать эти речи сумасшедшей. «Новость о моем разорении настолько ее потрясла, что она сейчас готова меня живьем закопать». «Никуда ты не пойдешь!» – прошипела она. «Иначе все узнают, где ты проводила ночи. Лорд не готов подтвердить. Ты останешься здесь на время балов заперти, а потом поедешь к будущему мужу. Я видеть тебя не желаю. Только попробуй подойти близко к его наследному высочеству. Он и близко не посмотрит на такую, как ты». «Мама, Мариэлла же ничего не сделала!» Робко вставила Анастасия. И в эту же секунду получила звонкую пощечину. «Мама!» — воскликнула дрезела вскакивая на ноги. «Неблагодарные дочери!» — прошипела та. «Вы повелись на речи этой жалкой заморашки, а она нас ни с чем оставила, нищими! Я набрала столько долгов, надеясь на ее наследство, а теперь мы будем вынуждены голодать из-за этой дряни!» «Это не повод бить ребенка!» холодно известила я, смачивая полотенце в холодной воде из раковины. Благо, водопровод в этом мире уже изобрели, и прикладывая к щеки щеке Анастасии. «Леди Тремейн, я могу поверить, что из-за боязни банкротства, о котором вы узнали лишь сегодня, у вас несколько помутился разум, и теперь вы не отдаете себе отчета в своих действиях. Но руганью между собой мы не сможем выбраться из этой ситуации. Это случилось, значит, нам нужно придумать, что делать дальше». Девочки в этом уж точно не виноваты. — Замолчи. Это все из-за тебя. Из-за тебя и твоего папаши. Я потеряла лучшие годы жизни, потому что поверила в то, что он вот-вот станет богатым. Теперь единственная наша возможность не скатиться в яму презрения — это брак с принцами. — Я не собираюсь любезничать с Антуаном, — нахохлилась Дризелла, стоя рядом с Анастасией. — Я... я тоже не хочу, — пробормотала та. А вас никто и не спрашивает. Или вас, как золушку, тоже посадить под замок и выдать замуж за первого встречного. Анастасия заплакала, а дрезела нахмурилась. — Я не пойду. Если тебе так надо, то сама выходи за этих принцев, хоть за обоих. Мачеха побелела от негодования, а я решила, что этот фарс пора заканчивать. Но не успела, потому что рассверепевшая в конец женщина вылетела за дверь и... заперла нас с обратной стороны. «Просто взяла и замуровала в большой спальне». «Я сама подберу вам мужей», — отрезала она. «И не позволю нашему роду разориться».